Глава 14 Макс примчался во флигель почти следом за ними. «Живые! А то у нас какие-то страшилки про Мурку рассказывают. Говорят, Марат Донатыча в следственный изолятор привезли. Я, как узнал, сразу к вам». Макс с размаху бухнулся на жалобно заскрипевший под ним стул. «Ну а что с нами станет?» Язык у Алекса немного заплетался, и сам он не слишком твердо держался на ногах. Но изо всех сил пытался казаться трезвым, хотя выходил у него это с трудом. Макс несколько секунд смотрел на Алекса, а потом перевел взгляд на Серого. «Он что, пьяный?» — Алекс обиженно протянул. «Чего сразу пьяный? Так, слегка под шофе. Приятная компания, да и стресс надо было снять». «Стресс». «И какой такой у вас стресс был?» Макс, кажется, начал было злиться, но успокоился почти сразу, только сказал Серому. «Уведи его спать и потом поговорим. Ты-то стресс не снимал?» «Нет». Если бы у Серого была возможность, он бы не спать Алекса отправил, а капельницу ему поставил. Для детоксикации организма. Потому что именно эта странная привычка людей отравлять себя этиловым спиртом изумляла его больше всего. Он реально не понимал этих стремлений. Мало того, что страдали практически все внутренние органы, так еще люди начинали неадекватно себя вести. И ведь за 300 лет почти ничего не изменилось. И сейчас люди пили алкоголь. В его прежней реальности тоже. Только качество напитков стало лучше, сивушных масел и всяческих вредных добавок поменьше. Ну и еще последствия отравления научились лучше купировать. Нет, никогда серому людей не понять. Алекс бухтел, что он не пьяный, а просто уставший. Вот сейчас он на минуточку приляжет и потом придет к Серому с Максом. Как же они без него-то обойдутся? Серега, а что то на Мурке произошло? Вы же вроде как свидетели. Ну, хоть что-то же видели? Спросил Макс Серого, когда тот вернулся. Да почти ничего. Врать Максу не хотелось. Но и правду он ему сказать не мог. Что он ему расскажет? Что он, серый, пользуясь своими нечеловеческими способностями, вскрыл сейф с деньгами? Который, кстати, практически не охранялся. Видимо, даже и предположить не могли, что у кого-то на это хватит наглости. Что при этом смог обойти все камеры наблюдения, иногда по потолку. Положа руку на сердце, операция была несложная. Вот когда Серый по вентиляционной трубе на Зоя полз, чтобы до пиратов добраться, вот там до да, туго пришлось, особенно с той растяжкой, а тут... Вся операция у него заняла меньше пяти минут. Сложить деньги в кейс, подбросить его в шлюпку. Вывести из строя механизм спуска на воду у всех остальных шлюпок. Еще две минуты. А дальше действовал Алекс. Не зря серые остатки денег со своей рабочей карточки истратил ему на нормальный мобильник. Тот отправил Марадонаточу смс-кой троян, который при открытии вдруг стал сообщением от супруги. Срочно домой беда с Боренькой. Боренька это единственный и любимый сын Марата Донаточи. Вот Донаточи бросился сразу плав средства искать, чтобы на берег перебраться. Разумеется, ему пошли навстречу, как не помочь уважаемому человеку. Спустили шлюпку, ту единственную, которая спустилась. Ту, где деньги и сейфа лежали, только не все. Серый в тайне даже от Алекса прихватил несколько банковских пачек в стандартных упаковках. Почему-то Алекс был категорически против, когда серый вскользь об этом заикнулся. Но серый настаивать не стал, а сделал по-своему. «Никто не поймет, что денег чуть меньше, а вот им с Алексом они пригодятся». Серый уже не раз убеждался, что деньги в человеческом обществе играют огромную роль. Правда, скромную свою добычу пришлось оставить на Мурке, теперь предстояло за ней вернуться. Не мог же он все это рассказать Максу? Макс полицейский. По закону он должен их арестовать за кражу, со взломом, но и за то, что Марат Донатыча подставили. «Я думал, может, ты чего нам расскажешь? Ты же полицейский!» Серый выжидательно посмотрел на приятеля. Макс пожал плечами. «Да я и сам пока толком не знаю. Вроде как ограбили хозяина турнира. Деньги вроде нашли при Марате. Но шепчутся, что не все. Сейчас кипиш начнется. Начнут всех трясти, проверять. Вам бы и правду уехать. Валите отсюда, а то затаскают, как свидетелей». «Так мы и не свидетели вроде нам ничего такого не сказали», — Серый задумался. «А ведь Макс прав, надо уезжать, причем срочно». «Ну и отлично, с серьезными людьми лучше никак не связываться, ни как виновник, ни как свидетель. Я бы вообще от таких мероприятий и людей держался подальше, но вы же не слушаете». «А вообще по-хорошему подальше, в прямом смысле слова, хоть в Китай, хоть в деревню, в Глуш, в Саратов». Серый решил про Саратов не спрашивать. Опять какой-нибудь известный мем или цитата. Надоело дураком выглядеть. Ок, сейчас Алекс в себя придет, и мы двинемся. серма уже хотелось, чтобы Макс ушел. Ему предстояло еще на морку пробраться, пока Алекс спит. Забрать деньги. Серый искренне считал, что их он честно заработал. На турнире играл — играл, вот и выиграл. Макс вдруг отвернулся, и Серый видел, что у него блестят глаза и чуть-чуть подрагивают губы. Он протянул Серому коробку с мобильным телефоном и смущенно сказал. «Это мой старый телефон. Симку я сто лет назад для него покупал без регистрации. Сам уж не помню зачем. Но они рабочие, телефоны Симка. Конечно, глупость сейчас скажу, но телефоны выбросьте. На всякий случай. но мало ли, искать вас будут». «Ну, давайте, Серёг, надеюсь, еще встретимся. Удачи вам!» Макс крепко пожал ему руку и, не оборачиваясь, вышел из флигеля. Алекс спал. Серый собрал вещи, сложил в две сумки, туда же положил документы. Подумал и положил сверху свой телефон. «Так будет спокойнее. Макс прав». Поставил рядом с кроватью Алекса пластиковую бутылку с водой и вышел на крыльцо. Стоило бы Алекса запереть, мало ли кто тут шляется. Тем более Макс предупредил, что их могут искать. Уходя, серый повесил на двери замок. Ключа от него не было, но сразу этого и не заметишь. А так замок висит, значит, хозяев дома нет. Алекс спит, судя по количеству алкоголя в крови, и массе тела рыжего еще 6-7 часов проспит. Серый вернется, и они как раз успеют на автобус до ближайшего города. Главное — отсюда уехать. До причала, где стояла Мурка, Серый добрался за полтора часа, что было невообразимо долго. Но приходилось прятаться от людей, это сильно замедлило его продвижение. Еще три часа он провел с комфортом, расположившись на чердаке старого дома, который, судя по всему, готовился под снос и поэтому пустовал. Дом стоял в стратегически верном месте, и Мурку видно, и все подходы к ней. Как только опустились ранние осенние сумерки, Серый разделся до гола и выскользнул из своего укрытия. Чтобы не сверкать в темноте белым пятном, он прихватил кусок какой-то пыльной старой мешковины. К воде он спустился никем не замеченный. Нырнул в воду без всплеска и легко преодолел расстояние до теплохода. Деньги были на месте. Он аккуратно упаковал их в прихваченный пластиковый пакет и тем же путем вернулся на берег. Серый шагал к дому, очень довольный собой. Молодой, тонкий ледок вкусно похрустывал под ботинками. Начались первые заморозки, воздух был свеж и упоителен. Или это чувство близкой свободы кружило голову? Серый стащил шапку с головы и подставил лицо мелким пылинкам снега. Хотелось смеяться и бежать бегом. Он огляделся по сторонам. Людей вокруг не наблюдалось. Ловко подпрыгнув, Серый сорвал сосульку с блекло-светящего фонаря и мягко спружинил на прихваченную морозом землю. Серый шел, изредка переходя на бег, откусывая от ледышки, которая забавно разлеталась на зубах на и кусочки. На душе был покой и эйфория. Даже система не возражала против излишек дофамина в организме. До их флигеле оставалось меньше десяти минут ходьбы, когда морозная ночь разорвал инородный, и очень странный звук. Серый замер и напрягся. Этот звук он не спутал бы ни с чем и никогда. Взрыв! В той стороне, где был их дом. Именно там полыхнуло и бабахнуло. Зарево от огромного костра закрыло собой полнеба. Серый рванул вперед с максимальной скоростью, не думая о том, что его кто-то может увидеть. В голове была гулко и пусто. Система Бойко выдавала информацию о характере, силе и эпицентре взрыва. По всему выходило, что он произошел в их флигеле. Серый малодушно запросил погрешность расчетов. «Вдруг это в радиусе сотни или хотя бы десятка метров?» Система неумолимо доложила, что погрешность не более двух 3 метров. Он не добежал до их жилища всего сто метров, остановился в тени дерева. Полыхал их флигель. Мысли судорожно метались, в почти пустой голове больно ударяясь о черепную коробку. «Алекс...» «Пытался ли он выбраться? Где он?» Мимо пробежали какие-то люди в форме. Пронеслось несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Серый решил подобраться ближе. На безопасном расстоянии от пожарища стояло несколько полицейских. Среди них был бледный Макс. Он молча, со сжатыми губами смотрел на огонь. Кто-то попытался похлопать его по плечу, что-то спросить. Макс дёрнулся и отошел от общей группы людей. Не трогай его. Один из полицейских. Серый видел его раньше в компании Макса, негромко сказал другому. У него приятель тут жил, там и тел-то не найти теперь, их там двое жило, молодые совсем парнишки. Мимо серого пробежали какие-то люди, он тихо отступил в густую тень. Постоял несколько секунд, прижимаясь затылком к шершавой коре дерева. Вдруг почувствовав, что по сжатым в кулак пальцем медленно стекает вода, Серый раскрыл ладонь и недоуменно уставился на нее. Оттуда упало еще несколько капель и остаток не сгрызенной до конца сосульки. «Эндокринная система работает нестабильно. Повышен уровень кортизола, пролактина и адреналина. Произведена активация дополнительной группы наноботов». «А вот это правильно». Голова стала ясной, и мысли заработали четко. Он скользнул ближе к полыхающему зданию. При сканировании в доме обнаружились два тела. Уже мертвых. Два. А когда серый уходил, Алекс в доме был один. Сканировать при высоких температурах получалось сложнее, но уже через 10 секунд серые системы могли с вероятностью до 90% сказать, что никто из этих двоих не был Алексом. Вес, рост и примерный возраст не соответствовали. Вдруг он уловил в кустах какой-то непонятный шорох. «А вот и пропажа!» Он легко скользнул в сторону звука и в следующую секунду увидел знакомый силуэт. «Тихо, Алекс, я серый!» «Тихо, Маша, я Дубровский!» Зубы Алекса выбивали дробь, от него несло продуктами разложения тилового спирта, Но он был вполне цел и здоров, и опять говорил непонятное. Но с этим можно было разобраться и позже. Пошли отсюда, тихо только по дороге расскажешь, что произошло. Они добрались до конца парка и остановились перед стеной леса. Полыхающий фликель, пожарные машины и люди остались где-то позади. Вот тут уже можно было говорить. Система сообщала, что в радиусе двух километров людей нет. «Ну, рассказывай», — Серый остановился, давая запыхавшемуся от быстрой ходьбы Алексу перевести дух. «Да, понимаешь, Серый, проснулся я, воды попил. Кстати, спасибо, что оставил. А тебя нет. Слышу, под окном бухтит кто-то. А выглянул, а там Рамульдычи с диагеном. Меня увидали, обрадовались, спрашивают, похмелиться нет. А я помню, Макс тогда банку пива оставил, хотел сам выпить, да подумал им нужнее». Они дверь открыли, я им пиво отдал, там еще в холодильнике спирт нашелся, А сам решил воздухом подышать, а то башка чугунная. Алекс вдруг замер и посмотрел на серого, расширившимися зрачками. Они там сгорели. Меня выпустили, а сами сгорели. Алекс был явно не в себе, плюс переохлаждение организма. Пока не критичное, но все же. Следовало привести его в чувство и смываться отсюда как можно быстрее. Серый слегка, очень аккуратно встряхнул друга за плечи. Рамульдыча и Диогена было жалко, но об этом они подумают завтра. Успокойся, Ал, все уже нормально, мы оба живы, все даже к лучшему, все будут думать, что мы оба погибли. Алекс глубоко вздохнул, то ли от холода, то ли от пережитого стресса его била крупная дрожь. «А, еще я их телефон взял», — Алекс судорожно выдохнул. «Чай?» — не понял серый. Алекс зябко передернул плечами. «Рамульдыча, наверное, или Диогена?» «Смотрю, на столе кирпич лежит. Каких лет сто уже не выпускают. А я в детстве на таком змейку играл. Ну и взял. Спросил у мужиков, можно телефон взять? А они мне. «Да бери, что хочешь». Алекс вынул трясущимися руками из кармана телефон, который принес Серому Макс. Серый улыбнулся. «Ты молодец!» Выхватил из рук Алекса аппарат, глянул на индикатор зарядки, который оставалось всего ничего 9%, и быстро набрал СМС. На улице еще больше похолодало. Даже Серого мороз, пусть и не слишком сильный, уже не бодрил. Серый поднялся с лавочки, подал другу руку, помог встать на ноги. Алекс попрыгал на месте, пытаясь согреться, потом поднял на него глаза. «Ты прав, пусть все думают, что мы не выжили, только Максу надо сообщить. Ты ему написал? Как только выбираться, местность незнакомая!» Серый кивнул. «Выберемся, не переживай, я на память все помню». Алекс тоже улыбнулся посиневшими губами. «Я все время забываю, что ты Супермен». «Прикинь, как нам из города выбраться. Лучше какими-нибудь лесными дорогами выйти на трассу, там переночуем в какой-нибудь придорожной гостинице-мотеле». Серый проложил маршрут так, чтобы было наиболее оптимально по нескольким показателям. Не засветиться на камерах, не нарваться на полицию, наиболее короткий и уже потом проходимый. В конце концов, что там в Алексе весу-то? Он еще не набрал норму после больницы, килограмм 70-80, вместе с ботинками. Серый быстро окинул Алла взглядом. Да, пожалуй, не больше 75 в нем и наберется. По прикидкам Серого выходило, что им надо пройти не меньше 20 километров сначала по городу, затем проселочными дорогами и самый трудный отрезок пути лесной грунтовой дорогой. Даже неизвестно, в каком она состоянии. Может, разбита вся тяжелая лесовозная техникой. Выйти они должны были к придорожному кафе, на втором этаже которого сдавались комнаты. Серый быстро просканировал Алекса и заключил, что дело не очень хорошо, и надо бы поднять ему как-нибудь температуру тела. Хотя бы физическими упражнениями. Отжиматься нерационально, а вот бег самое то. «Алекс, мы сейчас немного пробежимся, а когда ты согреешься, я понесу тебя». Серый был вновь деловит и собран. Алекс качнул головой. «Сам найду». Долго бежать не получилось, уже через сто метров Алекс начал задыхаться, но зато перестал стучать зубами. А еще через пару километров безропотно запрыгнул Серому на закорке. Правда, периодически слезал и шел пешком, чтобы не замерзнуть. Часам к трем ночи они добрались до мотеля. «Паспорта!» — зевнув, протянул мужик неопределенного возраста. Серый молча положил перед ним свернутую купюру в пять тысяч. Мужик также молча сгреб ее в ящик стола и выложил на стол ключ от номера. По счастью, кухня здесь работала круглосуточно, поэтому горячий ужин им был обеспечен. Даже не слишком плохого качества. Люди в мотеле менялись часто, и никто не обращал на двух долговязых парней внимания. Серый и Алекс решили день отдохнуть и на следующее уже утро рвануть с какой-нибудь фуры подальше отсюда. Ранним утром следующего дня еще затемно двое высоких молодых людей сели в большегрузную машину и скрылись в неизвестном направлении.